ТОМАС ГАРДИ возлюбленная Предисловие автора Высеченный временем из единой скалы полуостров, где происходят почти все описываемые события, с незапамятных времен служил домом удивительным, а порой необыкновенным людям, хранившим странные верования и обычаи, теперь уже по большей части забытые. Подобно некоторым нежным растениям, которые не способны вынести морозы внутри материка, но при этом прекрасно уживаются с непредсказуемым приморским климатом, легенды возникают здесь естественно, будто сами собой, особенно среди местных обитателей, активно не занятых в экономической жизни края. Вот почему именно в этом удивительном и странном уголке возник персонаж. который описан на этих страницах. Кое-кто назовет его фантазером, если, конечно, удостоит вниманием. Другие увидят в нем человека, способного воплотить в реальность и наделить именем свойственную философской школе Платона утонченную мечту, которую в туманной форме разделяют почти все мужчины. Тех, кто хорошо знаком со скалистым английским берегом, нависшим над входом в Ла-Манш, Так далеко выдающимся в море, что теплое дыхание гольф-стрима ощущается вплоть до февраля, нередко удивляет, что художники и поэты не едут сюда в поисках вдохновения хотя бы на месяц-другой. Причем в бурное время, а не в прекрасную солнечную погоду. Несомненно, один из потаенных здешних уголков служит прибежищем гениев из дальних краев, хоть их присутствие и почти незаметно. И все же хорошо, что художники, писатели и другие люди искусства пренебрегают этим местом, иначе мы бы уже ничего не знали о сделках с недвижимостью, построенной еще в Средние века, и не имели возможности любоваться каменными домишками со средниками крошечными навесами и карнизами. Кстати, здесь было принято все подобные сделки заключать и заверять в местной церкви в присутствии прихожан. Что же касается представленной на суд читателя истории, то, в отличие от большинства других подобных, она целиком плод воображения, если не откровенных фантазий автора. Поэтому последовательность описанных событий полностью подчинена достижению его цели. Первая публикация романа как самостоятельного издания состоялась в 1897 году. Однако в периодической прессе он появился еще в 1892 году, под названием «В поисках возлюбленной». Некоторые главы были специально переработаны для этого окончательного варианта. Август 1912 года.